Глава восьмая. Кормовая рубка. Как-то поздним вечером, часов в одиннадцать, с палубы спустился за своим бушлатом вахтенный из смены мистера Риака, и по кубрику мгновенно пошел до канал его все-таки Шуан. Имени никто не называл, но мы все знали, о ком идет речь. Мы еще не успели по-настоящему осознать, а тем более обсудить эту новость. Как люк снова распахнулся, и по трапу сошел капитан Хозисон. В пляшущем свете фонаря он окинул койки цепким взглядом и, шагнув прямо ко мне, проговорил неожиданно добрым голосом. «Вот что, приятель!» «Мы хотим дать тебе службу в кормовой рубке». Поменяешься койками с Рансомом? Ну, беги на корму. Он еще не кончил говорить, как в люке показались два матроса и у них на руках Рансом. В этот миг судно сильно накоренилось, фонарь качнуло, и свет его упал прямо на лицо Юнги. Оно было белое, точно восковое, и на нем застыла жуткая усмешка. У меня захолонуло сердце и перехватило дыхание, как будто меня ударили. «Беги же на корму, живо!» — прикрикнул Хозисон. Я протиснулся мимо матросов иранцема, который лежал без звука, без движения, и взбежал по трапу на палубу. Брик, качаясь точно пьяный, несся на перерез бесконечным гребнистым валам. Его кренило на правый борт, а по левому, под выгнутым основанием фока, пламенел закат. Я страшно удивился. В такую познатую закат? Откуда мне было знать, что мы огибаем северную оконечность Шотландии и проходим сейчас открытым морем между Оркнейскими и Шотландскими островами, минуя коварные течения Пентлендферта? Я был слишком несведущ, чтобы правильно понять увиденное. Пробыв столько времени в заперти без дневного света и не зная, что ветер все время дует против курса, я вообразил, что мы уже где-то на полпути через Атлантику, а то и дальше. Да, впрочем, несмотря на легкое недоумение, вызванное закатом в столь поздний час, мне и не до того было. Палубу по минут накатывали волны. Я продвигался короткими перебежками, хватаясь за леера, и все равно меня смыло бы за борт, не окажись рядом один из матросов, который всегда благоворил ко мне. Кормовая надстройка, к которой я пробирался и где мне предстояло отныне спать и нести службу, возвышалась над палубой футов на шесть и была для такого судна, как завет, достаточно поместительна. Тут стояли привинченные к палубе стол со скамьей и две койки. Одна для капитана, на другой поочередно спали помощники. Сверху донизу тянулись стенные шкафы, в них находились личные вещи обитателей рубки и часть корабельных припасов. Ниже помещалась еще одна баталерка, куда вел люк, прорезанный в середине рубки. Там хранилось все лучшее из провианта, отборная солонина, спиртное и все запасы пороха. На стойке у задней стены было установлено все огнестрельное оружие, кроме двух медных пушек. Большая часть холодного оружия хранилась в другом месте. Днем рубка освещалась небольшим оконцем со ставнями снаружи и изнутри, и еще световым люком на крыше. С наступлением темноты постоянно горела лампа. Горела она и сейчас, когда я вошел, хоть и не ярко, но все же видно было, что в рубке сидит мистер Шуан, а перед ним на столе стоит бутылка коньяку и жестяная кружка. Высокий, могучего сложения, очень смуглый, черноволосый, он сидел, уставясь на стол, Совершенно бессмысленным взглядом. На меня он не обратил никакого внимания. Не шелохнулся он, и когда вошел капитан, прислонился рядом со мною к койке и угрюмо взглянул на помощника. Я боялся Хозисона как огня и не без причины, но что-то сказала мне, что сейчас он не страшен, и я шепнул ему на ухо, как он! Капитан покрутил головой, как бы говоря, что не знает и не хочет задумываться. Лицо у него было очень суровое. Скоро пришел и мистер Риак. Он бросил на капитана взгляд, говоривший яснее всяких слов, что мальчик умер. Потом подошел к нам, и теперь мы трое стояли молча, не сводя глаз мистера Шуана. А мистер Шоан, в свою очередь, так молча сидел и не поднимал глаз от стола. Вдруг он потянулся за коньяком, но в тот же миг Реак рванулся вперед, выхватил бутылку, не потому, что был сильней, а скорее потому, что Шоан опешил от неожиданности и, выругавшись, крикнул, что здесь наломали довольно дров» и судно еще поплатится за это. С этими словами он швырнул бутылку в море через открытую с наветренной стороны раздвижную дверь. В мгновение ока Шуан был на ногах. Вид у него был по-прежнему ошарашенный, но он жаждал крови и, конечно, пролил бы ее второй раз за этот вечер, если бы между ним и его новой жертвой не встал капитан. — Сесть на место! — загремел Хозисон. — Ты знаешь, пьяная скотина, что ты натворил? Ты убил мальчонку! Кажется, мистер Шуан понял. Во всяком случае, он снова сел и подпер ладонью лоб. — Ну и что? — проговорил он. Он мне подал немытую кружку. При этих словах все мы, я, капитан, мистер Риак, как-то боязливо переглянулись. Хозисон подошел к своему старшему помощнику, взял его за плечо, подвел к койке и велел лечь и заснуть. Так унимают нашалившего ребенка. Убийца опустил слезу. Но стянул с себя сапоги и покорно лег. А, -а, -а, -а страшным голосом вскричал мистер Риак. — давно бы вам вмешаться, теперь уже поздно. Мистер Риак, — сказал капитан, вдайся те, не должны знать, что стряслось сегодня ночью. Мальчишка свалился за борт, сэр. Вот и весь сказ. Я бы пяти фунтов не пожалел из собственного кармана, чтобы так оно и было. Он обернулся к столу и прибавил. — Что это вам вздумалось швыряться полными бутылками? — Неразумно, сэр. — А ну, Дэвид, достань мне непочатую. Он там, в нижнем ящике. Он бросил мне ключ. «Да и вам, сэр, не помешает пропустить стаканчик!» — вновь обратился он к реку. «Нагляделись вы, наверное». Оба сели за стол, чокнулись, и в этот миг убийца, который лежал на койке и что-то хныкал, приподнялся на локте и перевел свой взгляд с собутыльников на меня. Такова была моя первая ночь на новой службе, а на завтра я уже вполне освоился со своими обязанностями. Мне полагалось прислуживать за столом. Капитан ел строго по часам, деля трапезу с помощником, свободным от вахты. И день-деньской подносить выпивку то одному, то другому. Спал я на одеяле, брошенном прямо на голые доски, в дальнем конце рубки между двумя дверями на самом сквозняке. Это было жесткое и холодное ложе, да и выспаться мне толком не давали. То и дело кто-нибудь забегал с палубы промочить горло, когда же сменялась вахта, оба помощника, а нередко и капитан, подсаживались к столу, чтобы распить чашу пунша. Как они, а вместе с ними и я, ухитрялись оставаться здоровыми, не могу понять. А между тем, во всем прочем, служба была нетрудная, скатертей никаких не подстилалось, еда — овсянка до да солонина, а два раза в неделю и пудинг. И хотя при качке я еще не твердо держался на ногах, а бывало, что и падал с полным подносом, мистер Рик и капитан были со мной на редкость терпеливы. Невольно приходило на ум, что это уступка совести, и со мной едва ли обходились бы сейчас так мягко, если бы прежде не были так круты с Рансомом. Что же до мистера Шуана, то либо пьянство, либо преступление, а, быть может, и то, и другое, несомненно, помрачили его рассудок. Не помню, чтобы я хоть раз видел его в здравом уме. Он так и не привык к моему присутствию в рубке. Постоянно таращил на меня глаза, порой, как мне чудилось с ужасом, и нередко отшатывался, когда я протягивал ему что-нибудь за столом. У меня с самого начала было сильное подозрение, что он не отдает себе ясного отчета в содеянном. И на второй день я в этом убедился. Мы остались вдвоем. Он долго не сводил с меня глаз, потом внезапно вскочил, бледный как смерть, и к великому моему ужасу подошел ко мне вплотную. Но страх мой оказался напрасным. — Тебя ведь прежде здесь не было? — спросил он. — Да, сэр. — Тут был какой-то другой мальчик? — я ответил. «А, я так и знал», — сказал он, — отошел от меня, сел и больше не прибавил ни слова, только велел подать коньяку. «Вам это может показаться странным, но, несмотря на все свое отвращение к этому человеку, я его жалел. Он был женат, жена его жила в Лите. Забыл только, были ли у него дети, надеюсь, что не было». Вообще же говоря, жизнь у меня здесь была не слишком тяжелая, хотя продолжалась она, как вы скоро узнаете, недолго. Кормили меня с капитанского стола, даже соленья и маринады, самый большой деликатес давали наравне с помощниками. Опьянствовать я мог бы при желании хоть с утра до ночи, не хуже мистера Шоана. Не ощущалось недостатка и в обществе, причем по-своему не худшего сорта. Что ни говори, мистер Риак, учился в колледже, и когда не хандрил, подружески болтал со мной, сообщая много интересного, а зачастую и поучительного. Даже сам капитан, хоть и держал меня, как правило, на почтительном расстоянии, изредка позволял себе слегка оттаять и рассказывал про дивные страны, в которых он побывал. Но, как ни крути, а призрак бедняги Рансома преследовал нас четверых, особенно же меня и мистера Шуана. У меня вдобавок хватало и других горестей. Где я очутился? На черной работе. На побегушках у трех мужчин, которых я презирал, из которых, по крайней мере, одному место было на виселице. Это сейчас. А в будущем трудиться, как раб на табачных плантациях, бок о бок с неграми, больше мне не на что было рассчитывать. Мистер Рик, быть может, из осторожности, не давал мне больше сказать о себе ни слова. Капитан, когда я попробовал к нему обратиться, цыкнул на меня, как на собачонку, и не пожелал ничего слушать. Дни сменялись днями, а я все больше падал духом, так что под конец даже с радостью хватался за работу. Она, по крайней мере, не оставляла мне времени для дум.